Спустя где-то час, тяжело опираясь на ближайшую стену, Юрий стоял среди останков поврежденных монстров. Его дыхание было сбивчивым, а рука слегка дрожала от напряжения и усталости. Помещение, в котором он оказался, сейчас выглядело как жуткий кладбищенский склеп. Но вместо привычных человеческих костей здесь были разбросаны останки самых разных созданий, пронизанные магией смерти. Слабое, но зловещее свечение, исходящее из этих костей, придавало комнате зловещий вид, отражаясь на стенах и остатках мебели. Медленно осматриваясь в самом дальнем углу помещения, в котором ему пришлось принять этот бой, Юрий заметил груду костей, среди которых выделялись несколько маленьких костяных пауков. Они были поменьше, чем тот, с которым ему пришлось сразиться в самом начале этого боя. но выглядели не менее опасно. Каждый из них был создан из скелетов мелких животных, чьи кости срослись и были усилены магией. Их конечности были удлинены и заострены превращая этих существ в смертоносных хищников. Некоторые из них все еще мерцали тусклым светом, остатки магии, поддерживающие их состояние этой жуткой псевдожизни, постепенно угасали. Рядом с пауками лежали останки еще нескольких скелетов. Эти создания были крупнее тех, с которыми парень столкнулся на верхнем этаже. И кости их были явно укреплены нарощенной тканью, напоминающей броню. Прочность этих костей значительно превышала человеческую, и Юрий понимал, что столкнуться с такими монстрами в бою было бы крайне опасно. Ко всему прочему, эти кости также были покрыты множеством шипов, что делало их еще более смертоносными. Однако наибольшее внимание Юрия привлекли два костяных существа, напоминавших собак. Их острые, изогнутые кости, усиленные магией, были явно предназначены для быстрого и смертоносного нападения. Эти существа, судя по всему, были когда-то боевыми или сторожевыми псами, теперь превратившимися в жуткие подобия своей прежней формы. Их черепа были вытянуты. а челюсти удлинены и заполненные острыми, как бритва, зубами. Эти твари отличались не только силой и скоростью, но и ловкостью, что стоило парню нескольких легких ранений, что могло бы привести к фатальному результату, будь у них больше места и маневра. Еще раз оглянувшись на останки поврежденных монстров, парень тихо вздохнул. Он знал, что это лишь малая часть того, что скрывается на нижних этажах этого здания. Его бой с пауком и последующая схватка с другими тварями прекрасно показали, насколько опасно здесь находиться. Тем не менее, его глаза загорелись при виде костей, пронизанных магией смерти. Такие материалы могли стать основой для создания мощных артефактов. Так что едва, восстановив дыхание, Юрий начал тщательно собирать кости, понимая, что эти трофеи могут пригодиться ему в будущем. Он осторожно собрался кости, пропитанные магией смерти, из которых можно было бы создать мощные артефакты. Каждая кость была тщательно упакована в специальный мешок, заранее заготовленный им для подобных случаев и обеспечивающий сохранность магических свойств. Тем более, что эти кости были самыми разнообразными, от мощных, укрепленных броней, до тонких и хрупких, что придавали дополнительную ценность. А закончив с костями, Юрий продолжил исследование помещения. Внутри этого зловещего пространства также царила сплошная разруха. Стены были частично разрушены, и потолок, местами обрушившийся, оставлял обломки на полу. Тряпки и ржавые металлические обломки указывали на то, что здесь когда-то был жилой или рабочий кабинет. Остатки старой мебели и предметов быта, как старинные стулья и столы, были буквально окутаны вездесущей паутиной, и несколько запылившихся шкафов стояли по стенам. Внимательно осмотревшись, Юрий начал систематично исследовать каждый уголок. Он проверял все предметы, которые могли представлять интерес. В шкафах и на полках были раскиданы старинные вещи, некоторые из которых могли быть древними артефактами. Он нащупал несколько затейливых резных шкатулок, которые оказались пустыми, но могли иметь магическую подкладку. Также попались необычные предметы, похожие на сложные механизмы, но в разрушенном виде. Под обломками старинных каменных плит Юрий обнаружил несколько частично сохранившихся записей и фрагментов древних текстов. Эти тексты были написаны на древнем языке и могли содержать важные сведения о прошлом. Юрий аккуратно сложил их в свою сумку путешественника, чтобы позже постараться расшифровать их содержание. Пара ржавых металлических изделий также привлекла его внимание. Они имели сложные узоры и, возможно, были частью более сложной конструкции. И в первую очередь Юрий обратил внимание на то, что некоторые из них также были сделаны из титана. Это значительно повысило их ценность. А в одном из углов очередной комнаты Юрий нашел несколько старинных предметов, пронизанных магией. Это были обломки стеклянных флаконов и небольшие амулеты, содержащие остатки магии. Некоторые из этих предметов сохранили свои свойства и могли быть полезны для дальнейших исследований. В самом конце исследования помещений этого этажа Юрий обнаружил частично разрушенные технические устройства, напоминающие те, что он уже находил ранее. Они были изготовлены из титана и содержали остатки сложных механизмов. Одна из таких находок позже была частью какого-то устройства, напоминавшего что-то с крыльями, судя по сохранившемуся древнему рисунку на металле, но в разрушенном виде. Но парня это не остановило. Он был готов забрать все возможные сплавы и металлы древних, которые только можно было найти. А ведь, несмотря на свою прочность, они отличались малым весом. что можно было использовать для создания той же защиты в виде доспехов. А с учетом будущих сражений Юрия, ему может понадобиться подобная экипировка. Именно поэтому весь этот процесс поиска был тщательным и кропотливым, так как Юрий проверял каждый предмет, осматривая его на наличие магических и технических свойств. Он использовал свои навыки алхимии и артефактурики, чтобы определить то, Какие из найденных предметов могут иметь ценность? После того, как он собрал все самое ценное, что мог найти, он упаковал его в сумку путешественника и приготовился к следующему этапу своего похода по этому зданию. Закончив с поиском и сбором трофеев и тщательно проверив все оставшееся пространство на текущем этаже, решил искать альтернативный способ спуститься ниже. Лестничные пролеты были заполнены скоплениями магических проявлений, которые свидетельствовали о присутствии множества встревоженных монстров. Эти существа явно заметили его вторжение и были готовы к бою. И сейчас ситуация осложнялась тем фактом, что хотя монстры и были сильнее, но их там было меньше, что делало этих существ еще более опасными в замкнутом пространстве узких помещений и коридоров. Так как сейчас большая часть стратегии Юрия основывалась именно на том, что, стараясь добраться до тел чужака, эти монстры будут только мешать друг другу, как и случилось на этом этаже. А если тварей будет меньше, то они могут окружить его и напасть с разных сторон, а учитывая их силу, справиться с ними в таком положении парню будет куда сложнее. Повторно исследовав текущий этаж, Юрий начал искать другие пути спуска. Он перемещался вдоль стены и проверял состояние окон и балконов, стараясь найти безопасный способ преодолеть следующий этаж. Для начала он осматривал остатки старинной мебели и обломков, обращая внимание на любые возможные пути для спуска. Среди обломков и трещин в стенах он заметил выступающую плиту, которая когда-то могла быть частью балкона. Эта плита была старой и частично разрушенной, но все еще достаточно прочной, чтобы выдержать его вес. Это место выглядело достаточно стабильным и позволило бы ему спрыгнуть на этаж ниже. Он тщательно проверил, насколько прочны обломки поблизости и сама плита, чтобы удостовериться в том, что они смогут выдержать его вес. А несколько раз, подпрыгнув на ближайшем куске стены, с которого можно было попытаться перепрыгнуть на нее, он понял, что уровень прочности был достаточно высоким, чтобы сделать попытку. а Затем Юрий убрал все ненужные предметы в сумку путешественника и подготовил свое снаряжение для спуска. Также он проверил свою веревку и крюк, которые могли пригодиться в случае необходимости. Вдруг ему придется срочно пытаться ими за что-то зацепиться, если вдруг что-то пойдет не так и он банально сорвется. И только убедившись в том, что все в порядке, он приступил к подготовке самого спуска. Осторожно подойдя к краю провала в стене, через которую он собирался прыгать, Юрий проверил, насколько далеко находится балкон. Он оценил, что с разбега сможет спрыгнуть на плиту, не рискуя упасть ниже, что могло привести его к смерти. Затем он аккуратно установил свои руки на края провала, проверил положение балкона и, набравшись решимости, несколько раз качнувшись туда-сюда, сделал прыжок. В этот момент он использовал свои навыки и ловкости, чтобы точно приземлиться на плиту. Приземлившись на выбранную им для этого плиту, Юрий аккуратно встал и обернулся, проверяя то, насколько может быть безопасно это место. Плита, хоть и треснутая и покрытая пылью, оказалась достаточно прочной, чтобы выдержать его вес при этом прыжке. И сейчас он мог более тщательно осмотреть место, чтобы убедиться, что оно не ведет к неожиданным опасностям. переместившись по балкону ближе к проему, ведущему внутрь этого этажа. Сейчас он прокладывал себе путь через остатки разрушенных конструкций, внимательно следя за возможными опасностями. Убедившись, что путь свободен, он мог попасть внутрь помещения. И теперь, когда Юрий оказался на нужном этаже, он внимательно осмотрелся. Открывшееся ему помещение было в еще худшем состоянии, чем предыдущее, и в нем явно царил хаос. Обломки и обгорелые остатки мебели заполнили пространство, но Юрий не заметил явных признаков монстров, что позволило ему осмотреть место с определенным уровнем осторожности. На данный момент он был готов к следующему этапу своего исследования, сам понимая, что опасности могут подстерегать на каждом углу. Теперь, когда он успешно нашел безопасный путь вниз, парень продолжил искать скрытые сокровища и, возможные источники магии, которые могли бы пригодиться в будущем. Но уже стоявший на этой плите парень и готовый сделать шаг вперед, неожиданно почувствовал, что плита под его ногами начала трещать и провисать. И, услышав тихий треск Юрий мгновенно оценил ситуацию, а она требовала немедленного действия. Парень быстро принял решение и, используя инерцию, сделал рывок и кувырок в сторону открытого окна, чтобы избежать падения вместе с плитой. Ему удалось уйти прочь, когда плита до этого мгновения, казавшаяся монолитной и надежной, с громким скрежетым и треском провисла и медленно начала осыпаться вниз. После чего те самые металлические жилы, что связывали... Это строение в единую конструкцию не выдержали нагрузки и оборвались. Падение плиты было драматичным. Она несколько раз перевернулась в воздухе, ударилась от стены здания, создавая гулкий резонирующий звук. После чего наконец-то упала на землю с громким ударом, разлетевшись на несколько больших обломков. После такого громкого шума Юрий просто растерянно замер на месте. полной готовности к возможному нападению. Он понимал, что звук падения плиты был способен привлечь внимание монстров. И оставаться в зоне риска было крайне опасно. Но перемещаться куда-либо по незнакомой ему территории могло быть еще опаснее. Именно поэтому, все еще оставаясь в этом своеобразном укрытии, парень внимательно наблюдал за происходящим с помощью своего магического зрения. Практически сразу он заметил, что большинство тварей, ранее находившихся вблизи лестниц, не проявили никакой реакции на подобный шум. Они по-прежнему столпились возле лестничных проемов, продолжая ожидать появления того, кто посмел вторгнуться в их зону ответственности, и лишь одна тварь, находившаяся неподалеку, отреагировала на звук падения плиты. Эта тварь, заметив происходящее, начала медленно двигаться в ту самую сторону, где раздался шум, чтобы исследовать возможную угрозу. Остальные существа продолжали ждать, как если бы они не заметили ничего необычного. Именно поэтому Юрий решил использовать момент, чтобы спокойно оценить обстановку. Он оставался наготове следя за действиями монстра, который направлялся к месту падения плиты. Хотя он сейчас понимал, что ему нужно быть предельно осторожным, чтобы избежать привлечения внимания остальных существ. А убедившись в том, что шум не привлек к нему сразу всех монстров, Юрий быстро решил, что его следующий шаг – воспользоваться ситуацией и продолжить исследование этажа, оставаясь максимально скрытым и осторожным. Он также подготовился к возможному столкновению с приближающейся тварью, оставаясь наготове и готовой к быстрым движениям. И сейчас он был готов к любой ситуации, понимая, что каждое его действие может стать решающим. С осторожностью и вниманием к окружающей среде он продолжил свое исследование, собираясь найти все необходимые предметы и магические артефакты, которые могли бы помочь ему в дальнейшем. Осторожно выглядывая из комнаты, он внимательно изучил приближающееся к его убежищу существо. И именно в этот момент в его взгляде отразилась смесь сосредоточенности и тревоги. И все потому, что существо, приближающееся к нему, было действительно жутким. Это снова был восставший скелет, но не такой простой, как ему встречались ранее. Его кости были не только увеличены и утолщены, но и преобразованы в своеобразные доспехи. напоминающие рыцарские, но изготовленные полностью из костей. Эти доспехи выглядели настолько сложными и прочными, что казались настоящим защитным устройством, сконструированным из множества костяных пластин и шипов. Эта своеобразная костяная броня покрывала все тело существа, включая грудь, плечи и бедра. Каждая часть этой брони имела свою форму и структуру, напоминающую острие шипов, которые выглядели так, будто они были вживлены в кости. Поверхность доспехов была бугристой и неровной, что делало ее еще более устрашающей, а броня, покрытая магией смерти, была пронизана плотными жилами, и ее структура казалась полупрозрачной, как если бы в ней бушевала темная магия. Сама же магия, что пронизывала это существо, была явно мощной и сложной. Плетение магии смерти обвивали кости, создавая эффект живого движения и укрепления. Эти магические потоки, светящиеся тусклым, зловещим светом, проникали в каждую трещину и изгиб брони, словно поддерживая ее прочность и сопротивляемость. Разглядывая все это, Юрий сразу понял, что сражаться с таким существом будет значительно сложнее. Уязвимые участки, которые он мог бы использовать для быстрой ликвидации врага, были почти полностью покрыты этими костяными доспехами. Единственное возможное решение – это найти мельчайшую уязвимую точку или слабое место, чтобы нанести точный и эффективный удар. Наличие таких доспехов также означало, что обычные атаки будут малоэффективными. и Ему нужно будет использовать точные удары или специальные техники, чтобы пробить защиту. Сейчас Юрий знал, что если он не сможет справиться с этой тварью одним быстрым и точным ударом, его шансы на выживание могут значительно снизиться. Броня, покрытая магией, обеспечивала ему отличную защиту, и попытка уничтожить ее методично и медленно может привести к тому, что другие монстры заметят его и бросятся к месту появления чужака. Перед началом боя Юрий сосредоточился на технике атаки. Он снова выбрал свои эльфийские клинки, прекрасно зная о том, что их прочность и сила могут помочь пробить даже подобную защиту. Так что его последующими действиями стали наблюдение за движениями существа и поиск тех моментов, когда броня могла бы стать уязвимой. Юрий держал себя в полной готовности, ожидая подходящего момента для нападения. Каждое движение Юрия было аккуратно выверено и продумано. Его внимательность и навыки были сейчас на высоте, так как он понимал, что каждая ошибка может стоить ему жизни. Проанализировав движение монстра, Юрий понял, что атака с другого угла может стать его единственным шансом на успешное устранение монстра. Поэтому он подготовился к решающему удару, переместившись в нужное место. Его решение было быстрым и решительным, так как он знал. то любое промедление может стоить ему жизнью. И пока существо двигалось в его сторону, Юрий начал планировать свой подход. Внимательно наблюдая за его перемещением, он заметил, что костяной воин, несмотря на свою мощную защиту, был сосредоточен на поиске угрозы в другом направлении. Это дало Юрию возможность для неожиданного нападения. И для этого принял решение использовать свой рывок как основное средство для нападения. Он выбрал тот самый момент, когда этот своеобразный воин-скелет был чуть повернут от него и прыгнул прямо под его ноги. Сила его прыжка была направлена в том числе и для того, чтобы сбить существо с его обычного ритма движения. И в тот самый момент, когда Юрий оказался вблизи, он нанес решающий удар снизу вверх, используя свой эльфийский клинок. Лезвие пробило костяную броню и проникло в уязвимое место, где и была сосредоточена магическая энергия смерти. Удар был точным и мощным, и прямо в сердцевину сосредоточения полетений магии. Плотное сцепление костей и магических энергий моментально рассеялось под воздействием клинка. И костяная броня монстра, уже ослабленная атакой, начала медленно разрушаться. Сначала начали осыпаться и рассыпаться отдельные пластины и шипы, затем обрушилась целиком структура доспехов, и монстр начал рассыпаться на отдельные кости и суставы. Магическая энергия, что поддерживала его, угасла, оставив лишь груду обломков и остатков магии, мерцающих тусклым светом. Хотя Юрий вполне успешно расправился с монстром, странный звук, разрушение и... Последующие вибрации все же привлекли внимание других существ на этаже. Магические проявления, ранее оставшиеся на месте или движущиеся в другом направлении, начали постепенно перемещаться в сторону источника шума. Это и было признаком того, что оставшиеся твари начали реагировать на нарушенное парнем равновесие. Так что, едва успев отдышаться после боя, парень постарался быстро оценить окружающую обстановку. Внутри комнаты остались только обломки костей и части разрушенного монстра. Он понимал, что его действия не остались незамеченными, и что его следующий шаг должен быть тщательно продуман. Понимая, что магические проявления движутся в его сторону, и скоро будут все рядом с ним, Юрий решил, что будет лучше воспользоваться этой ситуацией и подготовиться к возможному нападению. Он быстро осмотрел помещение на предмет других предметов или ресурсов, которые могли бы ему пригодиться, и приготовился к следующему этапу – возможной встречи с новыми угрозами. Тем более, что время, проведенное в этом опасном месте, стало еще более напряженным, так как Юрий знал, что любое – Промедление может привести к новому нападению и необходимости сражаться за свою жизнь. При этом четко осознавая тот факт, что его преимущество, что заключалось в неожиданности нападения, может быстро исчезнуть при приближении к нему нового противника, решил действовать максимально осторожно. Он вновь переместился в укрытие, используя обломки разрушенного здания и оставшиеся тени для сокрытия своего присутствия. Его цель была ясной – ликвидировать монстров поодиночке, чтобы не допустить создания скоплений, способных легко его перехватить и окружить, и как следствие уничтожить. Именно поэтому Юрий тщательно подбирал моменты для своих атак. Он использовал все свои знания и опыт, чтобы выявить слабые стороны в поведении монстров. Каждый раз, когда одно из существ приближалось к его укрытию, Юрий нападал быстро и беспощадно, используя эльфийские клинки для точных и смертоносных ударов. Его действия были точными и стремительными, чтобы не привлекать внимание других тварей. Его цель заключалась в том, чтобы избавиться от большинства врагов до того, как они могли подать сигнал тревоги или объединиться для атаки. И после каждой успешной атаки Юрий быстро возвращался в новое укрытие. Он перемещался по этому помещению разрушенного этажа, стараясь не особо отдаляться от этого места, чтобы не получить еще больше проблем, выискивая безопасные места и внимательно следя за окружающей обстановкой. Каждый раз он находил новые укрытия. Парень сначала удостоверялся в том, что оно обеспечит достаточную защиту и позволит ему подготовиться к следующему столкновению. Постепенно его стратегия начала давать результаты. Так как несколько монстров были уничтожены, а их кости и обломки сейчас разбросаны по паре ближайших помещений разоренного этажа. Сам же Юрий продолжал поддерживать свою осторожность, минимизируя риск привлечения внимания остальных тварей. Но во время очередного отступления Юрий заметил что-то странное на стене. Магическое пятно, которого там раньше не было, внезапно привлекло его внимание. Оно мерцало тусклым светом, контрастируя с мраком комнаты, и Юрий инстинктивно подошел ближе, осторожно осматривая пятно. И после пары мгновений раздумий он все же решился на рискованный шаг. Стремительно выхватив свой меч, Юрий вонзил его клинок в странное пятно, надеясь на то, что это поможет ему выявить источник магического эффекта. Как только лезвие коснулось магической зоны, раздался громкий «стрекот и виск». резко пробивший тишину помещения. Это звуковое явление резко контрастировало с обычной тишиной, в которой Юрий находился, что заставило его на мгновение замереть. Слегка придя в себя, парень увидел, что под его клинком, пришпиленная к стене, извивалась костяная многоножка, ранее невидимая и скрытая от простого зрения. Это существо, вероятно, было частью ловушки, активируемой магическим пятном, Многоножка, состоящая из костей, была покрыта шипами и искаженными магическими узорами, которые активировались, когда Юрий нарушил магическое поле. Осознав это, парень быстро разрубил тварь по узлу магических сил и быстро отступил назад, готовясь к новым возможным атакам. Он был готов к тому, что ловушка может иметь и другие активные компоненты, и не собирался рисковать. Обнаружив подобную ловушку, он в очередной раз подстраховался, исследуя теперь и другие участки комнаты на предмет возможных скрытых опасностей, чтобы избежать дальнейших неприятных сюрпризов. Сейчас, столкнувшись с новой угрозой, Юрий понимал, что каждое его действие должно быть тщательно спланировано, чтобы избежать ошибок, которые могли бы привести его к уничтожению. В глубоком мраке разрушенного здания, где каждая тень могла скрывать опасность, его настороженность и внимание к деталям становились его лучшими союзниками. К тому же, когда визг этой многоножки привлек внимание всех оставшихся монстров, Юрий понял, что у него осталось не так уж и много времени. Так что, быстро оценив ситуацию, он решил действовать максимально эффективно, чтобы не дать тварям возможность окружить его. А ведь сейчас с помощью магического зрения он прекрасно видел, что после подобного тревожного сигнала твари еще больше ускорились и теперь спешили добраться до того, кто все же потревожил их покой. Сначала парень сделал короткий, но быстрый забег к ближайшему коридору, выбрав место с своеобразным завалом, где его можно было бы эффективно использовать в качестве барьера. Он подготовил свои клинки, уже зная, что первое столкновение определит его дальнейшие действия. В этом коридоре было достаточно узко, чтобы не дать монстрам развернуться и действовать в полном составе. И когда первая тварь, похожая на костяную собаку, уже приблизилась к его укрытию, Юрий, пользуясь внезапностью и скоростью, выскочил из него, атаковав попытавшуюся отреагировать на резко изменившуюся ситуацию. Его клинки были готовы, и он нанес точный удар, направленный прямо в уязвимое место существа. Стальное острие пробило кость, разрезая не только костяную оболочку, но и внутренние магические потоки, которые ее поддерживали. Не останавливаясь на достигнутом, парень продолжил движение вдоль по коридору. Его движения были непрерывными и расчетливыми. следующие твари что двигались следом за костяной собакой оказались в коридоре в тот самый момент когда парень уже был готов к следующей атаке и приближался к ним на расстоянии удара меча он использовал узкий проход чтобы ограничивать их маневренность что позволяло ему справляться с каждой тварью поодиночке так что каждый его удар был выверен и точен к тому же юрий все же старался избегать лишнего шума чтобы не привлекать внимание тех монстров что остались ждать у лестницы. Но немного погодя, он понял, что все же не сумел сделать все так, как ему хотелось бы. Так как уже все магические сигнатуры стремительно приближались к нему, покинув свои посты. Но он все равно продолжал атаку, используя каждую тварь как шанс отдохнуть и подготовиться к следующей. По мере того, как груда костей, остающиеся от монстров, накапливались в коридоре, Юрий понимал, что время неумолимо движется к критической точке, и ему нужно было закончить бой, пока остатки своеобразной защиты этого этажа не успели полностью себя проявить. Тем более, что он уже и сам знал о том, что его шансы на выживание зависят от быстрой и решительной атаки. Особенно это стало понятно, когда в том самом коридоре, где ему удалось провести бой, он оказался окружен несколькими скелетами, тремя костяными собаками и двумя костяными пауками. И теперь буквально каждое движение и каждое решение были критически важны. Первые несколько секунд сражения Юрий использовал узкий проход в коридоре, чтобы отразить атаки скелетов и собачьих костяных созданий. Он быстро заметил, что скелеты атаковали его, используя свои зубы и когти, но атаки были медленнее и менее точными, чем у более быстрых и агрессивных существ. Сам же Юрий делал упор на быструю маневренность, скользя между атакующими скелетами, избегая их захватов и ударов. Он наносил серию резких ударов, целясь в уязвимые места костей, чтобы уничтожить их. Быстро и точно клинки пробивали защиту каждого скелета, стараясь разрушить его магическое усилие. А когда приблизившиеся к нему костяные собаки начали атаковать, Юрий использовал свою скорость, чтобы резко уклониться в сторону, когда они бросались на него. Их атаки были не менее опасными, чем удары скелетов. И он использовал свои мечи для того, чтобы отсекать их конечности, дабы лишить мобильности, а потом и добить. Он не позволял им подойти слишком близко, всегда оставляя достаточное расстояние, чтобы избежать их яростных атак. А потом уметь возможность буквально одним рывком добраться до обездвиженной твари и добить ее одним ударом. Пауки же были гораздо более сложными противниками. Их стремительность и способность бегать по стенам и потолку делали их трудными для борьбы. Когда один из пауков буквально с разгону запрыгнул в коридор, Юрий сначала пытался избежать его атаки, используя стены для маневра. Пауки были скользкими и маневренными. Их толстые и шипастые ноги легко пробивали не то что защиту парня, но даже и каменные стены строения, где они находились. Так что Юрий бил пауков по ногам, стараясь изолировать их передние конечности, чтобы уменьшить их подвижность. Каждый раз, когда паук пытался прыгнуть, Юрий использовал свои мечи, чтобы перерезать его в воздухе, направляя удары в наиболее уязвимые участки, например, в суставы и глаза. А когда перед ним остался последний паук, и Юрий уже начал немного расслабляться, то он заметил, что один из его эльфийских мечей стал заметно ослабленным. Он почувствовал странную вибрацию и треск при последнем ударе, что не могло не насторожить его. С трудом справляясь с последними атаками уже практически добитого монстра, Юрий почувствовал, что меч в его руке сломался, и уже пробив уязвимую часть тела паука, парень увидел, как лезвие его верного меча раскололось, рассыпавшись на несколько осколков. Пытаясь не паниковать, Юрий моментально отреагировал, бросив поврежденный меч и продолжив сражение с последними существами вторым клинком, Его движения были уже более напряженными, он чувствовал, как его выносливость начинает истощаться. Сломанный меч усложнил его задачи, но он продолжал, прилагая все силы, чтобы выжить в этом ужасном сражении. А когда последние твари в виде еще пары скелетов воинов были уничтожены, Юрий, тяжело дыша медленно присел под стену, чтобы отдохнуть пару мгновений. Потом он внимательно осмотрел опустевший коридор, собирая оставшиеся предметы и кости, которые смог найти среди трупов. Тем более, что теперь ему было необходимо более тщательно подготовиться к следующему этапу своей миссии и, возможно, найти замену своему сломанному мечу. Закончив сбор трофеев, парень снова медленно осел на пол у стены, опираясь на одну руку, когда вторая держала поломанную рукоять меча. Коридор, в котором он сейчас находился, был завален обломками и остатками костей. Пол был покрыт частями разрушенных стен и мусора, оставшимся от предыдущих боев. Тусклый свет, пробивающийся сквозь выбитые окна и щели в потолке, только подчеркивал хаос и разрушение вокруг. Этот коридор, в котором Юрий решил дать бой опасному противнику, был длинным и узким. Стены его местами... Треснули и обрушились, обнажая внутренние конструкции здания. Куски камня и плитки валялись на полу, а остатки поломанных деревянных балок переплетались с костями и обломками костяных тварей. На стенах еще оставались обрывки древних фресок и следы магии, свидетельствующие о том, что здесь некогда было что-то важное. Сейчас же Юрий сидел, опираясь на стены и его дыхание было прерывистым. Каждый вдох и выдох давались ему с трудом. Его одежда была порвана и запачкана кровью, пылью и остатками сражений. Лицо было покрыто грязью и испарено, волосы были в беспорядке. Руки дрожали от усталости и напряжения, мышцы как будто закостенели от боли. Рукоять поломанного меча все еще была зажата в его руке, словно парень банально не хотел с ней расставаться». Тяжело вздохнув, Юрий внимательно ее осмотрел. Остаток лезвия, на котором еще сохранились следы сражений, был заметно потрескавшимся и изогнутым. Некоторые участки были сильно сколоты, и структура клинка явно нарушена. Визуально это напоминало, как будто меч пережил слишком много ударов и испытаний. Медленно покачав головой, парень осторожно достал меч и также тщательно осмотрел теперь уже его. На первый взгляд он выглядел немного лучше, чем первый, но... Трещины на лезвие уже были заметны. Эти трещины проходили от края лезвия к его центру. И хотя они не были настолько выраженными, как у первого меча, что явно привело к его поломке, Юрий знал, что это уже признаки серьезного износа. И в следующем бою такой меч лучше уже не использовать. А прекрасно понимая, что оба меча в таком состоянии больше не смогут эффективно служить ему, Юрий задумался об их замене. Поломанные мечи будут отправлены на переплавку, чтобы извлечь из них остаточную магическую силу и металл, которые могут быть использованы для создания нового, возможно даже более надежного оружия. Сейчас же он убрал все, что собрал в виде обломков первого и поврежденного второго меча в сумку путешественника, а потом достал из нее же запасные мечи, которых у него пока что было в достатке. Но если так пойдет дальше, то надолго его запасов может просто не хватить. Сейчас же, прилаживая новые мечи к поясу, парень ощутил своеобразное облегчение от замены поврежденного оружия. А медленно и внимательно ощупав их лезвие, он убедился в их остроте и прочности. Эти мечи были в отличном состоянии, и теперь он был готов продолжить свою работу. После замены мечей Юрий вновь обратил внимание на часть останков монстров. все еще разбросанных по коридору. Он тщательно осмотрел кости, остатки плоти и обломки, оставшиеся после недавнего сражения. То, что он заметил, поразило его. Эти останки были более насыщены магией смерти, которая, судя по всему, делала их более мощными и ценными. Кости были пропитаны черным, зыбким светом, который был особенно заметен в темноте. Эта магия пронизывала их, создавая сложные плетения, которые давали... представление о том, насколько могущественными были эти твари. И Юрий уже знал о том, что любые артефакты, созданные из подобных материалов, могли обладать особой силой и полезностью. После того, как он полностью очистил этот коридор от всего, что могло бы стать для него полезным, Юрий продолжил осматривать этот этаж, стараясь не упускать ничего лишнего. На этот раз, помимо останков монстров, он нашел несколько предметов, оставшихся от древних людей, которые, к его удивлению, уцелели лучше, чем он ожидал. В одном из помещений среди обломков мебели и рассыпанных обломков стены он нашел несколько хорошо сохранившихся предметов. Это были старинные книги с какими-то странными схемами и рисунками, а также несколько странных свитков, больше напоминающих целый свернутый ковер. В другом уголке он обнаружил металлический ящик, частично вросший в пол. После применения магического зрения он увидел, что внутри лежат древние артефакты, в том числе кольца и амулеты, которые, вероятно, содержат магические свойства, оставшиеся от прежних владельцев. В самом дальнем углу помещения он заметил отломки механизмов и устройств, которые были явно частью какой-то более сложной системы. Остатки металлических конструкций и деталей, возможно, также могли быть использованы для создания новых артефактов. Обнаружив все это, Юрий понимал, что эти находки будут очень ценны для него. Магия смерти в остатках монстра позволяла создать мощные артефакты, а уцелевшие предметы древних людей могут содержать полезную информацию или магические свойства. Он планировал взять все, что могло пригодиться, и тщательно изучить эти материалы позже, чтобы извлечь из них максимальную пользу. Именно поэтому он аккуратно упаковал найденные артефакты и книги, проверил их на наличие магических свойств и, уверившись в их ценности, продолжил осмотр оставшихся помещений. К тому же, ощущая навалившуюся на него усталость от... продолжительных сражений и необходимости сосредоточиться на дальнейших действиях, парень все же принял решение остановиться на этом этаже и организовать временный лагерь. Этот этаж, несмотря на свою разрушенность, представлял некоторое стратегическое преимущество. Он был в тылу у нежити, которая, кажется, была сосредоточена на более нижних уровнях, не давая возможности для немедленного какого бы то ни было вторжения. Для своего лагеря Юрий выбрал относительно защищенное место. Это был угол коридора, где он мог воспользоваться обломками мебели и остатков стен для создания своеобразного укрытия, вроде полноценной баррикады. Он тщательно осмотрел это место и убедился, что оно безопасно для временного отдыха. Потом он использовал оставшиеся обломки, древние мебели и балки от разрушенного потолка для создания защиты от возможных нападений. он укрепил свое укрытие. Сложив обломки так, чтобы создать небольшую баррикаду, а затем выложил их в форме защитного экрана, обеспечивая себе некоторую защиту. После чего решил все же постараться привести и самого себя в относительный порядок. И первым делом Юрий снял поврежденную кольчугу, которая была порвана в нескольких местах. Он аккуратно упаковал ее в свою сумку, чтобы она могла быть отремонтирована или использована в будущем. Взамен он надел запасную кольчугу, которая была в хорошем состоянии и обеспечивала необходимую защиту. Потом парень достал эликсир, лечения и противоядия которые всегда носил с собой. Он выпил несколько флаконов именно для того, чтобы полностью восстановить силы и вылечить раны. Эти эликсиры быстро помогли ему восстановиться, и он почувствовал значительное улучшение своего состояния. После того, как Юрий устроился на новом месте и обеспечил свою безопасность, он провел время на осмотре своих находок и подготовке к дальнейшим действиям. Для начала он тщательно проверил найденные артефакты и предметы древних людей, которые собирался изучить позже. Он также проверил оставшиеся куски оборудования, которые могли пригодиться для создания новых артефактов или оружия. Ко всему прочему, он осмотрел оставшиеся оборудование и запасы, готовя их к дальнейшему использованию. Это включало в себя проверку состояния веревок, крюков и других инструментов. После окончания всей этой работы он снова использовал свое магическое зрение, чтобы оценить магические проявления в этом этаже. Он убедился, что они не свидетельствуют о наличии новых угроз, и что он мог спокойно провести время для отдыха и восстановления. И лишь затем, уже полностью закончив подготовительное мероприятие, Юрий наконец-то смог расположиться в своем укрытии, устроившись на подстилке из оставшихся тряпок и материалов. Он не забыл активировать и магическую защиту, чтобы минимизировать вероятность внезапных нападений. Его усталость от долгих боев и магических усилий была слишком велика. Но он знал, что ему нужно было набраться сил для предстоящих испытаний, так что он закрыл глаза, сосредоточив мысли на предстоящих планах, и позволил себе отдохнуть, чтобы быть готовым к следующему этапу своего исследования в этом опасном месте. Сон без сновидений обрушился на его голову, как удар молота, швырнув его сознание во тьму до самого утра.